150-е гуру. Если страшно дозоре заснет, сведется на нет весь смысл его стражи. Дозор должен быть постоянным. Если в течение дня или ночи будет прерван дозор, вход для врага будет открыт. Поэтому только постоянный дозор оправдывает свое назначение. Если часть времени проводит в бодрствовании духа, а остальное время, беспечно забыв обо всем, то будет ли польза от такой половинчатости? И можно ли при таком отношении защититься от тьмы ее влияний Только полное устремление и полнота действий дадут желаемые следствия. Половинчатость осуждена.